В кухне раздался грохот, словно бы кто-то обрушил в раковину посуду, которую мыл, вероятно, так оно и было. Камуфляжка, грубые ботинки, сильные ноги, сильные бедра, обернутые вейнбаумским клетчатым фартуком. Сейчас она была без косынки, и он впервые увидел, какого цвета у нее волосы. Так себе, честно говоря. Прямые, русые волосы, жидковатые, неухоженные На него она даже не взглянула. Опустилась на колени перед креслом Кужевского, взяла обе его руки своими, распаренными красными. — Вацлав, — сказала она настойчиво низким сильным голосом, — посмотри на меня, Вацлав. — команданта пробормотал он, — ну, конечно. Костжевский вздрогнул, заморгал и попытался высвободиться. Тогда она очень осторожно, очень мягко раскрыла ладони, словно бы выпуская бабочку. Костжевский провел рукой по лбу. «Сейчас спросит, где я, ибо так положено». «Нет, не спросил, только глядел неотрывно на Лидию своими близко посаженными светлыми глазами. Она сурово кивнула». поведя вниз и вверх решительным подбородком. «Вацлав!» — повторила она низким голосом. «Я Вацлав!» — сказал Костжевский и обвел их торжествующим взглядом. «Вацлав Костжевский!» «Да», — согласился он устало. «Это я уже понял». Он подумал о крохотной тайной армии. завербованной Лидией, чтобы удержать ускользающее «я» своего команданта, а подполье, ставшим экстремальным туристским аттракционом для избранных. Но, конечно, надо же им на что-то содержать такую ораву. Кто там на самом деле? Бомжи? Беженцы? Нелегальные иммигранты?» Лидия поднялась с колен и встала за креслом, белеющая на фоне темного окна, молчаливая грозная кариатида. «Лидия», — сказал он, — «признавайтесь, вы мальчик-гиттан?» гиттон — спросила она холодно. «Что?» — хором сказали Вейнбаум и Кожевский. «Вы были влюблены в него с самого начала, еще с той постановки». «Всегда с ним, всегда на его стороне, всегда под рукой, мальчик Гиттон. Ну, конечно!» «Я... не понимаю», — сказала Лидия брезгливо. «Какой еще мальчик?» «Сколько вам лет, Лидия? На самом деле, сколько вам лет?» «Двадцать четыре», — сказала Лидия, нахмурившись. «Может, так оно и есть?» Только когда тебе двадцать четыре, мир так явно и напряженно трагичен. Трагизм и после никуда не исчезает, но появляется и комизм. э, -э приятель, тут-то вы ошибаетесь. Она вовсе не мальчик Гиттон. Вейнбаум явно наслаждался ситуацией. Она просто любящая женщина. Так бывает». «Дорогой мой, хотя редко, новые вы правы, должен быть мальчик. Вы же вычислили всех, верно? Кроме мальчика». «Фильтикус, верно?» «Вы?» — спросил он кисло. «Мимо». «Ладно, так и быть. Мальчик Гиттон — это Марек». Вейнбаум потер ладошки. Он подавал большие надежды, знаете? Подросток и уже шахматный гений. И прекрасный, прекрасный голос, чистый альт. Точь в точь этот, как его Робертино Лоретти. Он был так польщен, что взрослые позвали его для исполнения такой ответственной партии. А потом ударила молния, и Марек окаменел. И больше никогда у него не было чистого альта. У него вообще больше никогда ничего не было. — А Андрыч? Что случилось с ним? — Андрыч? Кузжевский потер лоб. — Ах, да, точно. Он же написал, ну да, либретто и... — Пел Петруния? — Конечно. Никогда ему не доверял. Слишком уж долго он пробыл в Москве, знаете. Собрал вокруг себя таких же эмигрантов, сочувствующих этот его кружок, как он там назывался? «Алмазный витязь». Мыльный пузырь, насмешка, скрытая в самом названии. И тот, кто выдул этот радужный пузырь, трикстер, оборотень, лукавец. алмазный Витязь. Точно, он был помешан на крови, Андрич, все время говорил о крови, о ее магической сущности, о ее энергии, о трансформациях, о бессмертии, могуществе. Цитировал Штайнера. Помню, он говорил, что жили до Реца, мол, невинно оклеветали, когда тайна бытия была уже у него в руках. «Жильдерец», — подумал он. «Ну, конечно. Тоже заядлый театрал. И домашнего демона держал. Его как-то смешно звали, типа Барбос, но не Барбос. Урия бы сказал точно, а Кожевский вряд ли знает. Впрочем, Урия бы просто посоветовал заглянуть в Википедию. Вандрыча тоже ударила молния». «Кстати, Лидия, вы меня очень обяжете, если сварите кофе». «Я вам не нанималась». Лидия раздала ноздри уже до невозможности и вдобавок гневно фыркнула. С места она не сдвинулась. Вот же вредная девка. Он опустился на четвереньки и завыл, медленно сказал Кожевский, Стоял так, припадая к доскам, шея вытянута, голова тоже словно бы вытянута, и таким длинным рылом, и задрано вверх, и воет, воет. Но всем, понимаете, было не до того. Казалось, все хорошо, все так и надо, да, экстаз. Хотел бы я еще раз такое пережить? Кожевский обвел всех прозрачным взглядом холодных, пустых глаз. «Да, хотел бы. Ни с чем не сравнимое наслаждение. Ни с чем, ни одна женщина. Даже ты, моя дорогая. Ни одно вещество, ничего, никогда». Андрыч выл, и это было так прекрасно. Я видел, как они в партере и ложах, как они... сливаются друг с другом в единое целое. Вы понимаете, ведь когда мужчина и женщина, это ведь, ну, на миг, это очень кратко. И ты уже один, отдельный, и она одна. И только смутное воспоминание о слиянии, о блаженстве. А тут экстаз длился и длился. Андрыч Выл, наверное, молния в него ударила особенно сильно. «Андрич вас всех надул», — сказал он и тоже пошевелил затекшей шеи. Это вейнбаумское кресло было очень неудобным. Я думаю, он нарочно так всех расставил, так все распланировал, чтобы основная сила досталась ему. «Может быть», — согласился Кожевский. «Только почему же тогда он так выл?» «Наверное, не рассчитал удара». «А что?» Что было дальше? Дальше я плохо помню. Что делал? С кем? Экстаз. Да, более экстаз. Это я помню. Как попал домой, дома мне стало легче. Я смотрел на себя в зеркало. Трогал одежду, вещи. Потом прибежала Валевская. Она плакала и смеялась сразу. Кричала, это Ковач во всем виноват. И она его ненавидит. о том, что она его любит, а ненавидит Андрыча, что Андрыч это сделал, потому что ревнует ее Ковачу, смеялась, никак не могла остановиться. Я принес воды, она выплеснула воду мне в лицо. Пришел Нахмансон и увел ее. Он ничего не понимал, бедняга. Он не был на премьере, что-то случилось на железной дороге. Кажется, кондуктор сошел с ума». Нарочно не перевел стрелку, и состав врезался в другой состав. Я пошел к Андрычу. Ну да, он был очень оживлен. Я спросил, как он себя чувствует. Он сказал, никогда не чувствовал себя так хорошо. Все в порядке, я знаю про Валевскую, знаю про тебя. Это реакция. Так и должно быть. Пройдет немного времени, и все наладится. Ты получил силу, с которой поначалу не смог совладать. Вот и все. Разве ты не чувствуешь этого электрического тока, этой легкости? И правда, все наладилось. Мы были легки и веселы, даже эта несчастная корж. Она вдруг начала баловаться предсказаниями, иногда очень точными, и даже похорошела. Весь мир лежал перед нами, как роза на ладони. Только вот Ковач... Я видел, что между ним и Андричем электричество, но думал, это из-за Валевской. Ей всегда нравились страсти, а тут она совсем обезумела. Только потом я узнал, что Ковыч сразу после спектакля сжег партитуру. Он сразу понял, что-то пошло не так, но молчал. Почему? «Не знаю. Не хотел нас пугать, наверное». Андрич уговаривал его попробовать еще раз, быть может, угрожал, но, похоже, Ковач и сам не знал, где ошибка. Пытался вычислить и не смог. В конце концов он просто исчез. Его пытались искать, но он как в воду канул. Больше всех расстроился, кажется, Нахмансон. Он был Ковачу очень привязан, потом я стал замечать странности. Поначалу незначительная корж опять скособочилась, стала заговариваться, что-то прорицала, но бессвязно и невнятно. И все время смотрелась в зеркало, смотрелась в зеркало. Валевская, ну, понятно. Андрич вернулся к своим опытам, от него воняло химикалиями, под ногтями засохшая кровь. Корж помогала ему, кажется. Я... Мне казалось, я в порядке. Нам всем казалось, что мы в порядке. Потом война. Меня вызвали в Варшаву и отправили обратно с инструкциями. Кто-то сдал резидентуру. Всех брали чохом без разбора. Я сидел на явочной квартире и ждал связного. Пришел Андрыч. Он сказал, что да, он связной от центра. Это не обсуждается. Но те приказы, которые шли через него, мне показались странными. Да, я знаю эту историю. Но вы не знаете, что он пришел ко мне в подвал, к Сокрекеркам. Гладкой, в новой форме, скрипел портупеей, привел к себе в кабинет, садил на стул, дал воды, сигарету. Сказал, он договорился, меня выпустят. Но я должен сказать ему, где Ковач. Он давно разыскивает Ковача. Может, я? Я сказал, я понятия не имею, где Ковач. Откуда? Он поверил. А вы знали, где Ковач? Он сидел в том же подвале, сказал Кужевский. Его взяли за диверсию на железной дороге. Андрыч смотрел ему в лицо и не узнавал. Ковач узнал Андрыча. Я видел, но раз он молчал, не стал и я. Там все подвалы были забиты, мокрое человеческое мясо, а потом всех расстреляли. Просто ставили к стенке, оттаскивали и ставили следующую партию, а меня выпустили, да. Потом? Потом я делал все, что должно. — сказал Кожевский. — Я был неплохим командиром. Какое-то время. Потом, однажды, я брился перед зеркалом и не узнал свое лицо. Кто я? Зачем я здесь? Я вышел и начал всех спрашивать, кто я. Прибежал порученец. Меня отозвали, конечно. Лидия стояла за креслом, положив руку Кожевскому на плечо. И впрямь кариатида. Молчаливая мраморная женщина, подпирающая чужую поехавшую крышу. Андрич отыскал меня уже после войны. Он к тому времени занимал какой-то мелкий пост, что-то по культуре. Думаю, это он выхлопотал в Олевской особняк. Он уже был очень странным. Заговаривался, хихикал, толковал что-то про кровь. Говорил, надо еще попробовать. «Он недоучел, надо еще раз, и чтобы я нашел ему Ковача. Срочно, срочно!» «Он всё уточнил, он поправил кое-что в либретто, он переделал одну грамму в пентакль, и всё будет хорошо. Хотя и так все хорошо, конечно. Просто будет еще лучше. Лучше?» «Я хотел его убить». Кожевский посмотрел на свои руки. У него были красивые мужские руки, поросшие светлым волосом. Он не испугался, опять засмеялся. Лицо все время двигалось, шевелилось. Ковач все упирается в Ковача. Он наводит справки, у него у андрыча большие связи. Он даже написал книгу о Коваче, биографию очень пафосную, про умолкнувшего гения. Мало ли, вдруг кто отзовется. Тут уже расхохотался я. Я сказал ему, что Ковач был у него в руках, что он сам его упустил там, в подвале сакрикерок. Он просто не узнал его, не узнал его. Ковача пристрелили в затылок там же, вместе со всеми. Он сказал, не может быть. Он жив, он должен быть жив. Нас вообще нельзя убить, ты не знал? Я сказал, я уже мертв. И вышел. Вышли на улицу и... Пошел к сокрикеркам. Зачем? Там уже опять был монастырь, им вернули. Пытался попасть в тот подвал. Они ну поняли, что я не в себе, и приютили меня. этом рубил дрова, все такое. Их не заботило, что я совсем не меняюсь. Они приняли это как мир полон чудес, это в его природе. А это такое маленькое чудо, совсем незначительное. Потом она там подрабатывала, расписывала им капеллу. Вот и все. — Ты должен помнить, кто ты, — сказала Лидия низким голосом. — Ты команданте, ты защитник. Когда настанет пора подняться, ты поднимешься, нужно ждать и готовиться. Я команданте, — согласился Кожевский. Я жду своего часа. И вы больше никогда не видели андрыча Я больше никогда не видел Андрича. А все-таки как вы здесь оказались, Вацлав? И вы, Лидия? «И зачем?» «Я думал, Вейнбауму грозит опасность. Я думал, я попросил его посидеть со мной», — сказал Вейнбаум весело. «Нам, старикам, иногда бывает так одиноко». «Вы нас шантажировали». Лидия раздула ноздри. «Вы сказали, если мы не придем, вы угрожали выставить нас из... из... моя дорогая». — сказал Вейнбаум ласково. — Но нельзя же принимать все настолько всерьез. Я никогда, никогда бы не причинил вред моему старому другу. — Выставить? — переспросил он. — Я, видите ли, владелец этой ресторации, — Вейнбаум скучно пожевал губами, — и масонской, и синей бутылки. «Должны же быть какие-то развлечения у бедного, одинокого старика!» «Совести у вас нет», — сказал он Вейнбауму. «Что вы!» — радостно вскричал Вейнбаум. «Какая совесть!» «Так что, если вам нужна партитура...» «Вы промахнулись», — сказал Кужевский совершенно здравым голосом. «Партитуры нет. Мало того, существуй она, от нее бы не было никакого толку». «Разве ты не понял, Вацик?» — винбаум поерзал по кушетке. «Ему не нужна партитура. Он и не знал ничего про партитуру. Он затеял весь этот шум, чтобы выманить Андрича». Он ведь приехал убивать Андрыча, убивать Вертига.